33 MyTarget. MyTarget это рекламная сеть от бывшего Mail.ru, который не так давно переименовался в ВК, а сама сеть ещё сравнительно недавно называлась TargetMail. Пока в 2015 году не произошло первой волны ребрендинга. Изначально MyTarget была рекламной платформой, которая объединила в себе все проекты Mail.ru: Одноклассники, Мой мир, Mail.ru, Социалка от Maila, которой уже фактически нет. А также ответы Mail.ru и прочие mailovskие продукты. Управление рекламой производилось через MyTarget, и по состоянию на начало 2022 года всё остаётся на своих местах. Нужна реклама, будешь рулить ей через MyTarget. Стоит отметить, что после переименования в ВК в 2021 году MyTarget так и остался рекламной платформой для всех продуктов Mail.ru, кроме ВК. У главной российской социальной сети свой рекламный кабинет. Почему так? Это внутренняя кухня компании, которая нам неизвестна. Да и в целом это не вызывает каких-либо трудностей или неудобств. Еще в 2015 году мы работали с MyTarget и заливали оттуда товарку: копии часов, браслеты Пандора и так далее. Это была эпоха фейковых товаров с закосом под бренды Rolex и прочие часы всего за 1990 рублей. Главное, что во многих источниках это разрешалось рекламировать, и MyTarget не был исключением. Люди прекрасно покупали такое, так как хотели хоть немного приобщиться к жизни уровня лакшери. Что с мой таргет сегодня? Я бы не сказал, что он занимает существенную долю в арбитраже трафика, но есть такие спецы и даже команды, которые до сих пор работают с этим источником, но в основном это какие-то очень белые офферы. Слышал про мощный кейс по постельному белью, при этом, что считать мощным? Откручено 3-4 миллиона рублей с хорошим ROI, к радости арбитражников. Молодцы, определенно. Однако я бы не сказал, что это какие-то гиперобъемы. Советую ли я углубляться в MyTarget тем, кто хочет развиваться в сфере арбитража трафика и заливать с него арбитражные офферы, на данный момент однозначно нет. Но хочу подчеркнуть, что это именно в сфере арбитража, потому что для него MyTarget плохо подходит. Сейчас это хороший, большой и мощный рекламный инструмент, в который добавилось много разных фич за последние годы. Например, раньше нельзя было заливать за целевое действие, то есть платить за какое-то действие. Оплата шла только за клик и так далее. Но основным минусом в работе с MyTarget будет ограниченное число стран в работе. Зачем тратить время на источник, который работает только в СНГ? Еще одно интересное наблюдение из опыта работы с MyTarget. На любой большой трастовой зарубежной рекламной площадке, если мы льем, то как вы думаете, за что мы платим? Всегда можно было выбрать оплату либо за клик, CPC, либо за 1000 показов, CPM. Почему так? Потому что стоимость клика всегда формируется на основе 1000 показов. То есть аукцион любого рекламного источника отталкивается от параметра CPM, Cost per 1000 те самые 1000 показов. Всегда считается каждый показ на юзера, где 1000 показов равно 1000 юзерам. За эти 1000 показов с вас списали, например, 10 долларов. К примеру, в эту тысячу показов 100 юзеров сделали по клику каждый на конкретное объявление. Чтобы узнать стоимость за клик, мы 10 долларов делим на 100 кликов и получаем 10 центов за клик, CPC или cost per click. Так вот самым жирным минусом MyTarget когда-то был совершенно непрозрачный аукцион. Если рекламодатели выбирали платить за показы, а не за клики, то количество показов начинало валиться просто с бешеной скоростью, что на количество кликов никак не влияло как будто они включали свою бот-машину, так как мы сами разрешали списывать с нас деньги только за показы. Я видел статистику с данными о показе объявления в минуту. Так вот, если мы платили за клики, то за минуту получали, к примеру, 300 кликов с n тысяч показов. Но как только мы переключали на CPM оплату, то количество показов резко возрастало и достигало n на 10 тысяч штук, а количество кликов падало и крутилось на отметке 100 штук в минуту. Кроме очевидного минуса в виде снижения количества показов, был еще более существенный минус. При оплате за показы деньги скручивались с бешеной скоростью без вменяемого результата. Мы давно с ними уже не работаем, но хочется верить, что этот баг они пофиксили. Форматов рекламы в MyTarget довольно много: видео, аудио, статические картинки. MyTarget можно настраивать по-разному, так как он обладает широким функционалом. Например, таргетинг с суперточной геолокацией вплоть до 20 метров. Для больших и белых проектов MyTarget очень крут. Если вы рекламируете какие-то продукты, производителя игр или ведете бренд типа FMCG, то MyTarget будет вам просто необходим. Гео в основном страны СНГ. На самом деле продуктами ВК пользуются люди из разных стран. Что можно лить в MyTarget? Практически любые белые истории. Клоачить здесь практически невозможно, потому что в этом источнике существует только ручная модерация. Есть, конечно, такие спецы, которые умудряются клоачить на MyTarget. Вот только какой в этом смысл, если список гео сильно ограничен. Из плюсов можно отметить скидки. Раньше они давали серьезные скидки на мобильный трафик до 40% при хороших объемах. Слышал про кейсы, когда люди просто зарабатывали и фактически жили на скидках. Вот только на мобайл они уже отменили дисконты, а вот на веб все еще действуют. Однако, если вдруг у вас зайдут креативы и вы начнете работать, то очень быстро сможете убедиться в том, что трафика на этом источнике на самом деле довольно много, и можно выкупать отличные объемы.